Глава третья. Убер первый. Зика. Коллекционер, чьи координаты сбросила мне Мара, жил в пентхаусе на Патриарших. Борец смешанных единоборств Симеон Полоцкий, многократный и бла-бла-бла. Через две секунды я был уже в Убере, едущем, правда, не точно к Симеону, но совсем близко.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 Слезы, сопли и прочее — это не компьютерный эффект. К силиконовому тельцу Вундеркинда подведены спрятанные в простынках шланги. Спорили про Зику-3 и Биг Дата. Это у свинюков любимая тема для разговора. «Вы понимаете, что это классическая логическая ошибка?» Очаровательным дисконтом пищал Вундеркинд. «Путать после этого и вследствие этого».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 Нет, сказал второй свинюк. Мы обвиняем Биг-Дата в том, сейчас объясню по порядку. Когда продажи девайсов, смартфонов, планшетов, виртуальных шлемов и приставок стали падать, а, нет, задолго до этого, когда сделалось ясно, что они начнут падать, поскольку заставлять людей обновлять практически не меняющиеся гаджеты каждый год будет все труднее, а вот тогда, еще в десятых годах, фирмы Big Data.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 И я отключился от всех микрофонов и камер Убера. То есть вышел. Э, только не спрашивайте, куда. Этого вундеркинда я часто вижу на экранах. Он популярный. Люди перед программой даже ставки делают, обоссыт он пеленки в этот раз или нет. Вероятность всегда около 50%. И говорят, что ее держат такой специально, чтобы подпитывать народный тотализатор. У него в студии всегда виск, критика властей и полная свобода слова, но побеждает всегда правильная линия. Вот и сегодня. Наверняка его райтер-группа сначала родила эту фразу про волосатых и неаккуратных свинюков, а потом уже где-то в подвалах взлом-па подобрали двух соответствующих граждан, которым для убедительности дали высказаться. Как информационные алгоритмы работают, мы знаем. Ладно, не полицейское это дело — лезть в политику. Семен Полоцкий Лофт, где жил Семен Полоцкий, был переделан из чердака старого дома. Со двора в вульгарно-роскошное гнездо борца ходил отдельный лифт. Все это практически не было защищено от хака. Борец не жалел денег на самые вызывающие виды роскоши, но не купил даже блокировку спаса. Хотя для оплаты этой услуги на много лет вперед достаточно было выковырить небольшой бриллиант из короны двух миров на бюсте Эохении де Шапира в его прихожей, которую я обозревал с двух камер уже через пять секунд после своей высадки из Убера. Если такой известный и богатый человек не предохраняет свое личное пространство от сетевых вторжений, это предполагает либо предельную беспечность, либо тщательно подготовленный для хакеров урожай рекламного компромата. Случай Семеона, заключил я после осмотра, без всяких сомнений, относился ко второй категории. Объекты искусства размещались в его жилище таким образом, чтобы выгодно смотреться с любой из бытовых камер, к которым можно было подключиться. Все было продумано до мелочей, и явно не хозяином, а консультантами и стилистами. Сам Симеон, зататуированный до черноты, бритый наголо, бугрящийся мышцами, в мохнатых, как бы покрытых медвежьей шерстью трусах, в таких же он выходил и на ринг, храпел на огромном круглом диване в центре лофта. В обнимку с ярко-красным айфаком 10 и седьмым андрогином, окрашенным в маскировочную гамму. Мизансцена указывала на материальный достаток и небывалую сексуальную мощь. Но на храпящем Симеоне не было огмент очков, из чего следовало, что он не столько отдыхал от угара удвоенной страсти, сколько надеялся, что кто-нибудь в сети захочет на него посмотреть. Ну, вот и дождался. Впрочем, я разглядывал уже не его самого, а художественную коллекцию. Она была довольно эклектичной. В основном, как я понял после нескольких сканов и запросов в сеть, ранний гипсовый век. Учусь я быстро, дорогая Мара. Самой дорогой работой была «Смерть любви» Гюи де Баранта, раскрашенная под пачку мальбора глыбом рамора с омерзительно подробным изображением саркомы молочной железы в траурной рамке. Но оригинал это или копия я не представлял. Ссылок на нее в сети было много. Лота 322 видно не было. То есть, может, он и был одной из этих статуй, картин или инсталляций, но какой именно понять я не мог, а прослеживать историю их всех не принесло бы пользы для Романа. Поэтому я решил пообщаться с Семёном лицом к лицу. Читатель ведь любит, когда в повествовании появляются знаменитости. Будить его без крайней необходимости не стоило. Наша служебная инструкция содержит немало странностей, но долго ждать не пришлось. Семён встал, потрепал свой красный айфак за силиконовую ягодицу и побрел в уборную. Это было очень кстати. Там на стене висел 3D-экран, где я мог появиться. У Семёна было как минимум шесть серьезных поводов опасаться полиции, так что можно было рассчитывать на сотрудничество, особенно в деле, которое никак ему не угрожало. Дождавшись, когда Симеон облегчится, и наступит та, наверняка знакомая читателю минута, когда человек еще не вполне встает с толчка, но по резкому расслаблению его лицевых мышц уже понятно, что он доделал работу, назначенную природой, и такинул ему в мозг крохотный кусочек сахара, я включил экран. И как только Симеон вытаращил на меня глаза, с размаху хлопнул нарисованным кулаком по своему виртуальному столу. «Прячешься, сокен сын! Никак нет, гражданин полицейский начальник, залопотал Семен. Не не прячусь, просто справляю нужду. Я правильно все рассчитал. В первый момент он подумал, что к нему пришли по одному из его серьезных косяков и не стал лезть в бутылку. У тебя уже три уголовки, парень, перешел я на отеческий тон. А ты четвертую себе шьешь? Какую четвертую? Криминальная торговля искусством. Статья 583 гражданского уложения, пункт 4. К какая криминальная? Почему? Это что такое? Клиента надо брать именно в эту минуту голубой детской растерянности, учит теория сыска. Ты купил через подставных лиц так называемый лот 322. Было дело? Было — Да, — семён хлопнул ресницами. — Давно уже? — А разве... — Вот если ты, сукин сын, не хочешь, чтобы началось это самое «разве», сейчас ты встанешь с очка и подробно мне объясни, что, как и почему. — Ладно, — хмуро согласился семён Когда он выбрался из сортиры, я переключился на потолочную камеру и сделал зум на его недовольное лицо. Я ждал, что он вспомнит про адвоката и уже готовился объяснить ему, что для таких случаев во мне есть отличное и, что самое главное, одобренное полицейским управлением под программа, встать на защиту его интересов за небольшие деньги, но это мощное тело действовало куда быстрее, чем работал слабый и не слишком привычный к абстрактному мышлению ум. Как у древних бронтозавров, суть Симеона была сконцентрирована не в голове, а в позвоночнике. Он подошел к двухметровому полотну раннего 21 века, водовзводная башня, неизвестный автор, огромная водочная бутыль, в которой отражался размытый и гротескно искаженный Ельцин, тянущий к ней руку. Тончайшая игра света в стекле и жидкости, несомненный оммаж Айвазовскому, объяснила сеть. — Вот это? — спросил я из динамика на каминной полке. — Не, — сказал Симеон. — Тут хитро сделано. Он нажал на табличку под картиной, и она отъехала в сторону, обнажив неглубокую нишу в стене. В нише висела дверь. Обычная белая дверь из обшитой пластиком фанеры, с дешевой латунной ручкой-защёлкой, крючком для одежды и петлями, в которых даже сохранились ржавые шурупы. Дверь из общественного туалета, понял я. Её оживлял грубо намалёванный черным маркером рисунок. Обычный сортирный сюжет. Условная вагина с воткнутым в нее фалосом, окруженный нимбом похожих на иглы дикобраза волос. В общем, никакой светотени. И плохая реклама по року. Это и есть лот 322? Спросил я. Семен кивнул. Нам надо было четыре лимона вложить, сказал он. Там много всего показали, я не во все врубился, если честно. Ну решил взять что-то понятное, чтобы вдохновляло, надежду давало, что ли. Не зря она самая дорогая была. Тут какая то консультант сказал, немыслимая простота. Одним словом, это э экспрессия. Я сделал зум на дверь. Под рисунком была размашистая рисованная подпись. «Запственно!» «Тут звуковой комментарий есть для гостей», — сказал семён озабоченно. «Включить?» «Валяй!» семён нажал на невидимую кнопку, и низкий убедительный баритон, голос серьезный и солидный, заговорил. «Перед нами туалетная дверь из московского офиса Британского совета. относительно которой долго спорили искусствоведы. То ли это хулиганская подделка, то ли действительный и непревзойденный в своей горькой иронии шедевр мастера, специально прилетевшего в Москву инкогнито, чтобы выразить таким образом отношение к коммерциализации своего имени и творчества на Западе. По некоторым сведениям, Бэнкси расписал не только эту дверь, но и две другие кабинки в мужском и три в женском туалете, а также создал несколько микрофресок на кафеле. Местонахождение этих материалов в настоящий момент неизвестно. Поскольку дверь была восстановлена по технологии цифрового переноса, Подлинность удалось окончательно установить только с помощью специальной квантовой процедуры, и сегодня, после датировки по сохранившимся цифровым фотографиям, сомнений в ней нет. Бэнкси умел быть саркастичным, но жизнь оказалась саркастичнее художника. Дверь была похищена из Британского совета и продана за сумму с шестью нулями в коллекцию азербайджанского нефтяного магната. Не выставлялась по политическим и юридическим причинам. К моменту, когда голос стих, я уже сделал несколько снимков двери, Скопировал искусствоведческий ролик и даже оригинальный файл, по которому делали цифровой перенос. Он хранился у Семёна в единственной защищённой папке, и чтобы залезть в неё, мне пришлось оставить в ней свои куки, чего я делать без необходимости не люблю. Затем я послал все собранные материалы Маре и назначил созвон на следующее утро. — Чё, шеф, будут проблемы? — спросил Семён. — Как повезет, — ответил я. — Значит, говоришь, жизнелюбие и простота? — Ага, — сказал семён Когда покупали, нам консультант долго втирал, как это правильно понимать. Ну, типа как духовное прощение. Ну, как Толстой. Прекратил выебываться и стал как все. Ну, такое бывает. У меня один знакомый тоже соскочил и официантом теперь работает. — А от кого ты ее прячешь-то? Передай факам неудобно. — Да нет, почему? — пожал плечами Семен. Всем пох. — Просто работа дорогая. Лучше, чтобы никто не видел, кроме близких друзей. Советовали даже хранить в сейфе. Я решил, прикрою от греха, и ладно. Мы, полицейские роботы, уходим по-английски, не прощаясь. Запомни Семеона таким, каким я видел его в эту секунду, дорогой читатель. Переплетение жира и мускулов в комичных медвежьих шортах плюс два испуганных круглых глаза, глядящих в потолок. Татуировки, правда, хорошие и дорогие. Можно было бы содрать и повесить на стену, как один из экспонатов. Может, он похожим и кончит. Кстати сказать... В его квартире было спрятано незарегистрированное оружие. А на одном из компьютеров дремал самораспаковывающийся файл с агитками халифата, который я на всякий случай пометил специальной последовательностью символов в стринге метаданных. Что-то вроде «Голубиного кольца», наше служебное «Что, где, когда», каким раньше маркировали «Киндерпорн». Семён, наверное, об этом архиве даже не знал. Но серьезно присесть в наше время можно и за меньше.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 Если бы ты подробно ознакомилась с нейрологическим механизмом возникновения человеческого смысла, понимания, юмора и прочих эпифеноменов сознания, так называемые «романтики», не осталось бы вообще. Ух ты! А это ты как? Измененная цитаты из сборника «Разумен ли разум?» Москва, 2036 год.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 Во как. Мара сбросила закрытый адрес. Я не мог воспроизвести его в тексте романа. Ну, серьезные люди. В отличие от Семёна Полоцкого, банкир действительно заботился о прайвасе, и у него была проплачена не только блокировка спаса, но и право на конус тени. Это означало, в частности, что ни его адреса, ни место работы,